Оставь, Джек Пусть лучше Даррелл побольше расскажет про ту игру, в которую он играл с братом императора Она похожа на наши шахматы? И да, и нет На доске 81 клетка, а они 64 Для игры расставляют 20 фигур в три ряда Разные фигуры ходят по-разному, как и у нас Но есть большое отличие. Взятая фигура или пешка не снимается с доски, а становится собственностью противника. Он может ей уходить. Говорите правила. Сыграем. Я научил Оппенгеймера этой игре. И зимой в неотапливаемых одиночках нам случалось забыть о холоде, будучи всецело поглощенными шахматами чосен. Хм... Тем не менее, Джек не верил, что я мог принести эту игру в Санкт-Квентин через столетия. Ты где-то читал про эту игру, потом забыл, а теперь она тебе приснилась. А может, прямо здесь все придумал? Разве мы с Эдом не придумали код, чтобы перестукиваться? Раньше его не существовало, а теперь он есть. Я тебя поймал». Всё-таки последнее слово осталось за мной. Недавно тут фолсами сидел ещё один убийца. Японец. Я говорил с ним и в том числе про шахматы. Так вот, шахматы, в которые играли мы с Оппенгеймером, были очень похожи на японские. Помните, я рассказывал вам, как будучи маленьким мальчиком на ферме в Миннесоте, я смотрел на фотографии святой земли, узнавал разные места и отмечал изменения, которые произошли там. Я еще описал китайскому миссионеру исцеление прокаженных и сказал, что смотрел на это с мечом в руках, сидя на коне. Воспоминания о других временах и местах Скользили по поверхности моего детского сознания И теперь в смирительной рубахе Я снова видел исцеление прокаженных И прожил еще многое из жизни Рагнера Лотбрага То была богатая жизнь